А артистам что? К артистам Эфрос относится в глубине души однозначно презрительно. Впрочем, это вообще тенденция современной режиссуры. Я ему говорю про Лопахина, что нужен второй состав, а он... Он играет очень хорошо. Его хвалили в Югославии, я слышал восторженный отзыв о нем в Польше. И кого вводить? Бортника? Он будет кричать и повторяться, еще капризничать? И что же? Бросить все и вводить, когда этот знает все закоулки роли. Какие закоулки! Я ведь начал с того, что второй состав нужен для страховки, что Борис может сорвать голос на втором спектакле, а их пять подряд. Борис Дьяченко, в то время актер театра на Таганке. Они поссорились с Аллой, ведь она была в восторге от него, чуть ли не влюблена, а потом, по определенным причинам, я не знаю, знаешь ты или нет, Земфира охладела, и он ее стал раздражать. Так что теперь делать? 14 декабря, воскресенье. И Шиферса я посетил вчера, и книги ему отдал наконец. Входишь к ним, переступаешь порог, и сразу попадаешь в другое поле. Поле доброжелательности, спокойствия духа, но ну, просто хорошо тебе, и все. А от чего? От поля хозяина. Я бы не называл любимого учителем. Как ни странно, это покажется тебе, но Лариска не даст соврать. Я это и раньше говорил. Учителями Таганки были Высоцкий, Золотухин и Бортник. Независимо, были они заняты в спектакле или нет, каждый нес свою значительную миссию из вас. Он абсолютно разделяет мою позицию в том, что я не ушел из театра, и что в данном случае Эфрос ни при чем. Он лапша, но это лучшее, что могло быть в тот момент из режиссуры. Ну а кто еще? Нет, все правильно. Одинцова, Дом офицеров. Сегодня съемка интервью с Рязановым к передаче о Высоцком. Говорят, что было интересно. Посмотрим. Возник вопрос. Восстановить спектакль Высоцкий. Уж больно политическая деятельность Станьки Жуковой покой не дает. И позвонили уж они с Дупаком и Губенко, и Филатову. А мне противно. Это уже окончательное. Тем более, что спектакль Панихида теперь в ситуации полной легализации имени и творчества вовсе ни в какие художественные ворота не лезет. А нового создать не смогли так и не надо. Прав Эфрос. Это уж как-то некрасиво по отношению к имени ВСВ выдавливать друг из друга то, чего никто не хочет или не может. Он предложил сыграть дом в честь дня ВСВ, выпустить афишу, перед спектаклем прослушать песню целиком, что звучит в спектакле достойно и благородно. так так? Возню начали некрасивую на выживание Эфроса. К сожалению, Петрович заражен был подобными играми и оставил наследников. Но что можно было простить мастеру во имя, то нельзя позволять подмастерьем. Дупак поторопился звонить, слава богу, что он эфросу не сообщил об этом. Нарвется он. Нельзя дразнить сейчас эфроса. О письме говорит вся Москва, и будто бы действительно Горбачев говорил Ульянову, что надо что-то придумать и загладить вину перед любимовым и постараться вернуть его. Вот как разворачиваются события. 19 декабря. Пятница. Опять стою у Семашка и жду мою Тамару. Хоть бы у нее улучшение наметилось. Понесла на врачу билеты на мизантропа. Температура на дворе опять нулевая, опять грязь и сырость на дорогах. Что у меня осталось в этом году? Два мизантропа, два вишневых. Сегодня десять дней, двадцать девятого добрый. Работы еще хватает и девять концертов. и того. Шестнадцать выступлений. У меня миллионок в койке, недоразумение. Я хотела перестройки, а он ускорение. Забыться сном. Одна радость и забота. Сахарова вернули в Москву, и он приступает к академической работе. Боннер реабилитировали. Во событие. Театр «Гнойная яма» Каждый из неиграющих считает своим долгом оговорить Эфроса и почесать язык о планах и возможностях, о формах возвращения любимого. пока вызывали в ЦК, где он показывал текст письма любимого. «Делить театр будут? Любимов будет ставить на старой сцене, а Эфрос на новой? Ой, как мне это все противно! И почему мне не двадцать или хотя бы не тридцать лет? Нет энергии и желания продолжать жизнь». С удовольствием занимаюсь заработками, домашними заботами, шляюсь по магазинам и прочее. 23 декабря, вторник. Жукова Таня вчера разговаривала по телефону с Любимовым. И сегодня собрание, выборы худсовета театра, итоги гастролей в Польшу. Разное. Вот это разное. Самое опасное. В нем может содержаться и такое выступление. Анатолий Васильевич, а не пора ли вам самому покинуть наше заведение, пока мы вас не попросили об этом? Запросто, 24 декабря, среда, мой день, кинишма, Фарада. Да выпускать такие спектакли на дне мезантроп с подготовленной прессой. А чего сдавать по семь раз? Мезантроп, что ли? Эфрос Семен. Какой негодяй, оказывается, я ведь не разобрал, не расслышал, что он сказал. Я бы раскричался. Что-то говорила Габец. Елена Габец, актриса театра на Таганке. А что она говорила, Вань? Да не то важно, что она говорила, а то важно, что она говорила. Последняя степень возмущения Ванькинова. Дупак. Да, Юрий Петрович приезжает, да, он написал Алле письмо, что хочет вернуться, и именно в старый театр, да, вчера Жукова говорила с ним по телефону и прочее. Зачем? Что за бестактность, и откуда такая уверенность, и для чего это на собрании, где решаются совсем другие вопросы, вносить тему, которая весь гадюшник взрадовала? И они стали смело плевать опять в лицо Эфросу. Как жалко, что мы их затащили в свое время, когда Любимов хотел уволить их, и именно тех, кто не играл, играть не будет, а живет только с клоками и шипением, плевая все дерьмом, и Любимова, и Эфроса, и прочих. Одни и те же люди. Я предлагал Дупаку вывесить старые любимовские списки, предложенные им худсовету для голосования на увольнение. И сам же потом всех оставил почти. И нас Корил потом вы же своих товарищей первые повычеркивали. Они боятся эксперимента, потому что первое, оно может быть и завалированное условие, это сокращение штатов. Таким образом, расширение фондов заработной платы для тех, кто работает, вот и вся причина. А все остальное — лишь бы побазарить и излить грязь на Эфроса, который к ним не имел и не имеет никакого отношения. Фарада. Чем он на меня обижен? За что? За мизантропа, что ли? Почему он со мной здоровается через губу, когда мы всегда весело общались и разговаривали? Что это? Эфрос говорит, он болен, но, по-видимому, это Машкина версия чтобы к нему не шибко относились всерьез. Она и за себя боится. Осенний не в порядке. Это ясно. 26 декабря, пятница. Теперь вот и Вашингтонское радио, говорят, сообщило, что Любимов возвращается. Дела, дела. Господи, спаси и помилуй нас, грешных. Дай закончить мне этот год достойно, а это значит всего лишь дай сил и вдохновения на сегодняшний спектакль. Сегодня не состоялись выборы в худсовет? Не было таких, как Демидова, Золотухин, а они должны быть в худсовете. Ольге Михайловне цветы преподнес и записочку. От тебя? Да ты что? Я ведь не смогу играть. Помоги нам, Господи, сыграть сегодня, плачу и рыдаю. И ужасно боюсь приезда любимого. Посмотрит и скажет, в кого же вы превратились? А в кого мы превратились? Черт того знает. Не надо было уезжать. Вот они превратились бы. 27 декабря, суббота. Так работаешь, работаешь, а уважаемый человек Шифер с английской дамой говорит, что мизантроп — это туфта, мыльный пузырь, действие ни про что. И если бы не мое нежное отношение к тебе, я бы ушел после десятиминутного наблюдения. Очень ругали Яковлеву. Он просто слепой и глухой. Причем тут мальчик в ковбойке, кувыркающийся в антракте и прочее. В общем, разбили, разгромили и прочее любимо в заявлении письме к горбачеву одобрил политику генсека в отношении эмиграции сахарова и прочих сказал что ему звонила актриса из его театра с предложением пойти в посольство и написать бумагу с просьбой он знает о письме учеников артистов и что к нему отнеслись положительно он хотел бы чтобы те артисты что ушли из театра нашли возможность соединиться и начать восстанавливать спектакль высоцкий и прочее шифер сказал не волнуйся валерий Когда любимого пригласят и предложат занять свой трон, Эфроса уже уберут и прочее. А мне все это довольно омерзительно. Год мизантропа, он заканчивается, а его, может быть, не было, и радость моя, и гордость были напрасны. Неужели все врали, и только Шиферс прав? 1987. 5 января, понедельник. С Новым годом! «С чего начнем? С покаяния? просьб, Молитв?» «Да, наверное, с этого иначе положение безвыходное. Сегодня мизантроп. И, господи, дай силы и хорошего настроения. Мои любимые в Рузе. А в общем хреновина. Думал, без них отдохну. Нет, только тоска грызет. И больше ни хрена. Но падать духом и в этом году не надо. Яковлева подарила мне джентльменский набор для писания любовных записок». И я уши ей и написал. Господи, как хочется немного счастья. Помоги мне сыграть хорошо, с чувством неподдельным, живым и искренним. 6 января, вторник. А был вчера неплохой, совсем неплохой. Попал в полосу дикой занятости. Много спектаклей, много концертов. А в общем, прошла бы Франция. Туда обязательно приедет, Любимов. Сам не придет позовет Аллу, Жукову еще кого-нибудь. Может быть, меня. Вчера в Париже отслужили панихиду по Тарковскому. На похоронах был посол и венок от Союза кинематографистов. 8 января, четверг. Эфрос, Дупак, Глаголин ходили вчера по вызову в ЦК, и им была сказана всего одна всеобъемлющая, обнимающая все необъятные слухи фраза. «Возвращение Юрия Петровича в его собственных руках». На сегодняшний день от него не получено никакого официального заявления. Имеется в виду бумажное. Все телефонные звонки в посольство, интервью в расчет не берутся. Нужна бумага с его просьбой. Просьбой о чем? Вернуть ему гражданство? А кто и на каком основании у него его отбирал? И так далее, и тому подобное. И пошла писать губерния дальше. Опять новость. Вчера Жукова снова дозвонилась до любимого, и он сказал, что заявление напишет на имя Громыка. Но опять я боюсь, что он такого там напишет.